Глава 5. Смутный образ начал понемногу проясняться. Сначала это был просто тусклый свет, зеленоватые отблески, потом очертания стали более отчётливыми, обозначенные бледным утренним солнцем. Огромный водоём, полный зелёной воды, и маска сатира с разинутым ртом, из которого вытекала струйка. Широкие трещины во влажном изогнутом своде над головой пропускали немножко света. и лучи танцевали на стенах и поверхности водоема. С потолка свисали пучки волосатого папоротника, а вокруг стояли на пьедесталах уродливые обломки статуй. Это было старое, заброшенное святилище нимф. Аврелий попытался сесть, но от резкого движения боль пронзила все его тело, он застонал. И тут же несколько перепуганных лягушек шлепнулись в стоячую воду. «Эй, поспокойнее!» — раздался рядом с Аврелием чей-то голос. У тебя отличная здоровенная дыра в плече, и она может снова открыться. В памяти Аврелия сразу же всплыла картина его бегства через лагуну, и испуганный ребёнок, и прекрасная женщина, смертельно бледная, и душевная боль, охватившая Аврелия, оказалась куда сильнее боли, терзавшей его тело. Он повернул голову. Голос, как оказалось, принадлежал человеку лет 60, с обветренной и загорелой кожей. выдубленной солёным морским воздухом. Он был одет в доходившую до колен тунику из грубой шерстяной ткани, а его лысую голову прикрывал шерстяной колпак. "Кто ты такой?" спросила Врели. "Я один из тех, кто вернул тебя к жизни. Меня зовут Юстино, и когда-то я был уважаемым врачом. Я зашил твою рану как сумел, рыболовной лесой и промыл её винным уксусом, но ты был уж очень плох. «Твоя одежда насквозь пропиталась кровью, а пока я вез тебя в лодке через лагуну, крови вытекло еще больше». «Как мне тебя благодарить?» — начал было Аврелий, но тут же умолк, услышав шаги в другом конце просторного помещения. Обернувшись, он увидел женщину, одетую на мужской манер, в штаны из козьей шкуры и плащ. Волосы у нее были подстрижены так коротко, что Аврелий видел ее шею. Через плечо у неё висел лук, а в руке она держала ремень, к которому крепился колчан со стрелами. Руки женщины выглядели обветренными и сильными, но её губы при этом были очерчены замечательно, а нос был небольшим и прямым, даже аристократическим. "Она как раз из тех, кого тебе следует благодарить", сказал старик, кивая в сторону женщины. "Это она спасла твою шкуру". Он подобрал с пола свою суму и оловянное ведёрко, в котором приносил воду, чтобы промыть рану Аврелия, и ушёл, кивнув на прощание. Аврелий посмотрел на своё плечо. Оно было красным и распухшим, как и вся рука до самого локтя. Голова у легионера отчаянно болела, в висках стучали молоты. Он откинулся на соломенный тюфяк, на который его кто-то уложил, и посмотрел на девушку, уже подошедшую и севшую на землю рядом с воином. Кто ты такая? спросила Врели. И как долго я здесь лежу? Пару дней. Я что, проспал 2 дня и 2 ночи? Ну, скажем так, ты был без сознания 2 дня и 2 ночи. Юстин говорит, у тебя была жуткая лихорадка. Ты вёл себя как сумасшедший и говорил очень странные вещи. Ты спасла мою жизнь. Спасибо тебе. Да, шансов было немного. Я даже думала, что дело повернётся не в твою пользу. Просто невероятно, как тебе удалось. Ночью в тумане Ну, в такой переменчивой обстановке лук идеальное оружие, а мой конь, они наверняка его поймали и, может быть, съели. Тяжкие нынче времена, друг мой. Аврелий попытался заглянуть в глаза девушки, но она отвела взгляд. Ты не дашь мне воды? Я просто умираю от жажды. Девушка напоила его из небольшого глиняного кувшина. Ты живёшь вот тут, в этом месте? спросила Врели. Это, ну, скажем, это одно из моих убежищ. Здесь чудесно, не правда ли? Просторно, воздуха много, и от посторонних глаз далеки. Но у меня есть и другие. Нет, я имел в виду, ты живёшь у лагуны? Да, с самого детства. А как тебя зовут? Ливия. Ливия Приска. А тебя? Аврелиан Амброзин Вентит, но друзья называют меня просто Аврелием. У тебя есть семья? Нет, никого. Я даже не помню, были ли у меня когда-нибудь родные. Ну, так не бывает. У тебя же есть имя, и кто-то дал его тебе. И разве на твоей руке не фамильное кольцо? Я не знаю. Может быть, его кто-то дал мне, а может, я его стащил где-нибудь. Не знаю. Моя единственная семья армия, мои боевые товарищи. Больше я ничего не помню и не знаю. Девушка, похоже, не нашла в словах Авреля особого смысла. Наверное, она решила, что ум раненого пострадал от лихорадки. А может быть, он просто не хотел ничего помнить. Она спросила: "А где твои товарищи сейчас?" Аврель вздохнул: "Я не знаю. Может быть, все мертвы. Но они были отличными бойцами, наилучшими из всех. Легион Nova Invicta" Ты сказал Нова Инвикта? Я думала, он на самом деле не существует. Этот легион из далёкого прошлого, из тех времён, когда сражения проходили в открытом поле, и конница налетала на конницу, тяжёлая и лёгкая кавалерия сталкивались в открытом бою. Ты говоришь, все твои товарищи погибли, а ты вот сумел выжить. Странно. В городе говорят, что какой-то дезертир пытался похитить императора. За его голову назначена большая награда. И ты хотел бы получить её, да? Если бы я хотела этого, я бы уже предприняла кое-какие шаги, тебе не кажется? И ты бы проснулся в тюрьме или уже болтался бы на виселице, или бы медленно умирал под пытками. Нам тогда не зачем было бы встречаться и разговаривать, а? Девушка говорила бесцветным и немного ироничным тоном. Потом она начала распутывать рыболовную сеть, избегая взгляда своего раненого гостя. Аврели не мог понять, то ли грубоватые манеры девушки являются следствием дикой жизни в лесах, то ли Ливия приска просто слишком застенчива. Аврели замолчал, прислушиваясь к крикам болотных птиц, готовившихся к перелёту, к монотонному звуку воды, падающей в большой зелёный бассейн. Перед его мысленным взором толпились боевые товарищи. Он не сумел помочь им, он не смог спасти их. Их захлестнула, затопило море врагов. Он представил тела, оставшиеся лежать незахороненными, покрытые кровавыми ранами, ставшие жертвами бродячих собак и диких зверей. Ватрен, Батитат, Антоний, их командир Клавдиан. Сердце Аврелия сжалось от боли, на глазах выступили слёзы. "Не думай об этом", сказала девушка, словно увидев его мысли. "Те, кто выжил в кровавой бойне, всегда чувствуют себя виноватыми, и иногда это чувство преследует их всю жизнь". Они ощущают себя виноватыми в том, что остались живы. Аврели ничего не ответил на это, а когда заговорил снова, то совсем о другом. Как ты можешь жить в таком месте? Женщина одна среди болота. Нам приходится жить как дикарям, чтобы выжить, как римлянам, ответила девушка так тихо, словно обращалась к самой себе. Ты знакома с трудами Сальвиана? Ты тоже, как я понимаю? Да. но это какие-то обрывки знаний, сохранившиеся в моей памяти от прошлого, слова, иногда образы. Ливия встала и подошла к нему ближе. Аврели поднял взгляд, чтобы рассмотреть её. Луч света просочился сквозь трещину в стене, света, смягчённого утренним туманом, и он разлился по стройной фигуре девушки, словно прозрачная аура. Девушка была очаровательна, даже прекрасна. Аврели посмотрел на её грудь. На шее девушки свешивалось ожерелье с медалью, на которой был изображён орёл, широко раскинувший крылья. Ливия заметила его взгляд, и выражение её лица сразу же изменилось. Она уставилась на Аврелия пристально, испытующе. И перед глазами легионера сразу же вспыхнула новая картина. Город, объятый пламенем. Это был шаткий, неустойчивый образ, но над морем огня Аврелий увидел ожерелье с орлом. легко плывущее вниз, словно опавший лист, кружащееся в воздухе. Ливи отвлекла его от фантазий. Тебе это о чём-то напоминает? Аврели отвёл взгляд. О чём ты? Об этом, сказала девушка. Она сжала медаль пальцами и опустилась на колени рядом с легионером, так чтобы орёл оказался на уровне его глаз. Бронзовый кружок, чуть больше золотой монеты в 5 солидов, украшенный маленьким серебряным орлом. Нет, резко ответила Врели. Ты уверен? Почему же нет? Похоже на то, что ты узнал эту вещь. Аврелий повернулся на тюфяке и лёг на бок. Я устал, сказал он. У меня совсем нет сил. Лилия не произнесла больше ни слова. Она просто встала, повернулась и исчезла под аркой. До Аврелия донеслось негромкое мычание. Похоже, где-то рядом находились животные. Вскоре девушка вернулась с бодлейкой молока и налила немного в чашку. "Выпей", предложила она. "Молоко свежее, а ты не ел уже несколько дней". Аврелий сделал глоток, и тепло молока вдруг наполнило его тело и ум, нивыносимой усталостью. Он откинулся на соломенный тюфяк и сразу же задремал. Ливия села рядом с ним и некоторое время наблюдала за легионером. Что-то ей виделось в чертах его лица, но что именно? Она не могла бы определить в точности, но всё это породило в девушке чувство лёгкой неуверенности, неуверенности, рождённой надеждой, смешанной с ощущением, что подобная надежда просто-напросто абсурдна, такое невозможно. Ливия встряхнула головой, как будто желая отогнать беспокоящие её мысли, и встала. Она направилась к своей лодке, столкнунной её в воду. и повела через лагуну, пока не добралась наконец до тростниковых зарослей, где остановилась и легла на дно су дёнышек ожидания. Растянувшись на сложенной рыболовной сети, она смотрела в медленно темнеющее небо. Косяки диких гусей и стайки уток пролетали высоко над ней под огромными пухлыми облаками, розовеющими в лучах закатного солнца.